Бойко идет торговля в Эдо. В наш век, когда в Поднебесной царят миры и все купцы устремляются в Эдо. Теперь здесь можно увидеть отделение торговых домов из всех провинций, что ни день по морю и по суше, эдоским оптовикам доставляют бесчетное множество грузов. Золото и серебра в нашем мире хоть отбавляй, и достоин сожаления тот, кому не хватает ума прибрать к рукам хотя бы малую талику этого богатства. С 15 числа последнего месяца года улица Торитё настолько преображается, что можно подумать, вот она, ярмарка сокровищ. Сноска. Улица Торитё. Здесь и далее название торговых улиц и кварталов в городе Эдо. Люди ходят только к тем лавкам, где идет новогодняя распродажа, на обычные товары даже не смотрят. Чего здесь только не найдешь. Нарядные изукрашенные дощечки для игры в валан, позолоченные и посеребренные молоточки для гитё и еще много разных дорогих безделец. Сноска. Гитё детская игра. С помощью деревянной клюшки, по форме напоминающий молоток, мяч направляется партнеру, который должен его поймать. Игрушечный лук со стрелами, например, стоит две золотые монеты, но покупают его не только для княжеских отпрысков. Такую роскошь теперь могут позволить себе и горожане. Посреди улицы бойко идет торговля сладков, сюда ручьями стекаются медики, а серебро сверкает как снег. По мосту Ниханбаси, с которого открывается вид на величественную гору Фудзи, беспрестанно снуют люди, и грохот от их подошв стоит такой, будто едут сотни телег. На рыбный рынок Фунатё по утрам привозят несметное количество рыбы и прочей морской живности. Можно подумать, ее не ловят, а выращивают на грядках, хотя страна наша со всех четырех сторон окружена морями. К зеленым лавкам на улице Судатё в Канда подходят навьюченные редькой лошади. Редьки столько, что кажется, будто пришло в движение целое поле, а красный перец в корзинах, глянешь на него — И такое чувство, словно ты находишься не на равнине Мусаси, а у подножья горы Тацута во всем ее осеннем великолепии. Сноска. Мусаси. Равнина, на которой расположен город Эдо. Покрытая кленовыми лесами гора Тацута в провинции Ямато, ныне префектура Нара, издавна славится своей красотой. В лавках на улице Фарфоровой и Солодовой темно от обили диких гусей и уток, как будто туда опустились с неба дождевые облака. Пестреют разноцветными шелками киотоской выделки мануфактурной лавки на улице Хонтё. На тканях, предназначенных для жен самураев, картины всех четырех времен года. В таком наряде любая красавица станет еще прелестней. А хлопок, которым торгуют на улице Тэмма-Тё, -те, его можно сравнить лишь со снегом в рассветных лучах солнца на горах Йосино. Вечером улица залита светом огней, которые зажигают в лавках. За один только вечер накануне Нового года можно истратить тысячу золотых. Таби и сета обычно покупают в самую последнюю очередь, чуть ли не на рассвете. Сноска. Таби японские носки из плотной ткани с отделением для большого пальца однажды к этому времени во всех лавках их разобрали подчастую такое могло случиться только в Эда, самым большом и многолюдном из всех городов японии если вечером пара сета стоила 7-8 бу то после полуночи цена на них взлетела до одного моммы и двух трех бу а на рассвете уже до двух моме И пяти бу, но и такая цена никого не остановила бы, только покупать было нечего. В другой год раскупили всю рыбу, и за пару маленьких окуньков просили 18 моммы. А когда не уродились апельсины дай-дай, их продавали по два золотых за штуку. И что бы вы думали? Все равно находились покупатели, другое дело в Киото и Осаки. тамошние жители даже в праздник не станут переплачивать, недаром говорят, что эдосцы живут по-княжески. В последнее время, правда, торговцы из Киота и Осаки начали перенимать здешние нравы и уже не трясутся над каждым медиком, даже золотые монеты не взвешивают с прежним чанием. Если монета попадется неполновесная, стараются поскорее сбыть ее с рук, и дело с концом. Все в мире находится в вечном коловращении, а уж деньги и подавно. Так зачем зря беспокоиться? 17 и 18 числа последнего месяца из эдоских почтовых контор в Камигату отправляются гонцы с золотом и серебром. Монеты блестят как новенькие — А ведь не счесть, сколько раз за год проделывают они этот путь туда и обратно. Если кто и трудится, не зная отдыха, так это деньги. Да, много их на свете. Но даже в Эда есть люди, встречающие новогодний праздник без единого золотого. У самураев принято накануне Нового года обмениваться подарками – По дорогам снуют целые вереницы гонцов, спешащих доставить в срок новогодние подношения. Среди них дарственная на меч, шелковая, косоде, бочонок-сакэ, связка рыбы, коробка свечей. Смотришь на такую вереницу, и кажется, что благословенный праздник никогда не закончится. У ворот домов выставлены новогодние украшения из сосны и бамбука. Одного взгляда на них достаточно, чтобы представить себя стоящим у подножия горы тысячелетнего благоденствия, Яма. Над мостом Такивабаси встает солнце и заливает все вокруг щедрым спокойным светом. Наступает праздник безоблачной весны.